Саломея, ты сделаешь это для меня на радость. И завтра, когда я в своих носилках поравняюсь с дверями торгующих идолами, я уроню для тебя маленький цветок, маленький зелёный цветок. Молодой сириц. Царевна, я не могу, я не могу. Саломея улыбаясь. Ты это сделаешь для меня на радость. Ты же знаешь, что ты это сделаешь для меня. И завтра, когда мои носилки поравняются на мосту с теми, что торгуют идолами, я посмотрю на тебя сквозь кисейные завесы. Я посмотрю на тебя на работ, и, может быть, я улыбнусь тебе. Посмотри на меня на работ. Посмотри на меня. А ты знаешь, наверное, что ты сделаешь то, о чем я тебя прошу? Ты это, наверное, знаешь, не правда ли? Я это знаю, наверное. Молодой сирии сделает знак третьему солдату. Выведите сюда пророка. Царевна Соломея хочет его видеть. Соломея. А-а-а.